Глава седьмая На следующее утро Алек Маккензи прислал Люси записку с просьбой о встрече. Он собирался зайти сразу после полудня и выражал надежду, что они смогут поговорить наедине. Люси села подождать его в библиотеке и взяла в руки книгу, однако читать не смогла. Она вдруг расплакалась. С того самого момента, когда до нее дошла страшная весть, Люси изо всех сил сохраняла самообладание. Всю ночь она пролежала, стиснув кулаки, лишь бы не поддаться отчаянию. Она должна быть сильной, ради Джорджа, ради отца. Теперь напряжение достигло предела. Девушка осталась одна и уже не пыталась сдержать слез. Ей разрешили увидеться с отцом. Люси с Джорджем отправились в тюрьму, и теперь она припоминала подробности того короткого разговора. Это было ужасно. Казалось, сердце вот-вот разорвется от боли. Ночью Люси охватило негодование. Она прочла отчеты о процессе в нескольких газетах и уже не сомневалась в виновности отца. Девушку поразила низость совершенного преступления. В суде зачитывались его письма к несчастной жертве, при одной мысли о которых Люси заливалась краской. «Сплошная ложь, лицемерная и бесстыдная», девушка вспомнила ответ Алика. Впрочем, в виновности отца ее убедили ни газеты и ни слова Маккензи. В глубине души Люси, как ни попрекала себя, сама была в ней убеждена. Девушка ни за что не призналась бы себе, что не верит отцу. На словах и даже в мыслях она твердо стояла за его невиновность, однако где-то в потаенных уголках ее сознания таился суеверный ужас. Он преследовал ее словно призрак, лишенный телесной формы и потому необъяснимый. Страх охватил ее, физически, осязаемо, когда Роберт Болджер впервые привез в корт -Лейс весть об аресте отца. И потом снова, в его квартире, на Шафтсбери-авеню, когда она различила за добродушной улыбкой потаенный стыд. Несмотря на все обаяние отца и его нежную любовь к детям, Люси поняла, что Фред Аллертон лжец и мошенник. Она презирала его. Однако при виде отца, затравленного, так сильно переменившегося с последней встречи, что отмечал еще Дик в ходе процесса. гнев отступил, осталась одна жалость. Люси горько укоряла себя, как могла она быть столь бесчувственной к его мучениям. Сначала отец не мог вымолвить ни слова. Он молча смотрел то на сына, то на дочь умоляющим взглядом и прочел крайнюю степень отчаяния на лице Джорджа. Тот стыдился смотреть на отца и отводил взгляд. Фред Аллертон внезапно постарел и как-то усох, Его лицо осунулось, а кожа была пепельного оттенка, словно у умирающего. Держался он смущенно, словно стеснялся своих посетителей. Люси страшно переживала, что не может обнять отца. Совершенно сломленный тот расплакался. «Доченька, ты теперь меня ненавидишь», — прошептал он. «Что ты, папа? Я люблю тебя еще сильнее, чем прежде». Люси говорила от всего сердца. Девушку терзала совесть. Она мучительно перебирала в уме, могла ли еще что-то сделать, чтобы предотвратить катастрофу. Я не хотел, сокрушенно выдавил он. Люси смотрела в эти несчастные глаза. Как жестоко, что ей не позволено их поцеловать. Я бы все заплатил, дай только она мне чуточку времени. Удача совершенно от меня отвернулась, я был вам плохим отцом. Люси сообщила, что леди Келси вернет бедняжке восемь тысяч фунтов. Милая тетушка заявила об этом сама. Еще прежде, чем Люси подумала намекнуть. Им совершенно незачем отекчать совесть страданиями несчастной вдовы. Элис, добрая душа. Он обращался к дочери, словно та его последняя надежда. Люси, ты ведь не бросишь меня. Я буду приходить к тебе, как только позволят. Недолго. Надеюсь, я скоро умру. Не смей. Держись, будь сильным ради нас. Мы всегда будем любить тебя, папа. Что же теперь будет с Джорджем? «Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем». Джордж покраснел, не находя слов. Ему было горько и стыдно. Он мечтал поскорее выбраться из этого ужасного места и с облегчением вздохнул, когда надзиратель объявил, что время вышло. «Прощай, Джордж», — сказал отец. «Прощай». Джордж продолжал угрюмо смотреть под ноги. Отчаяние совершенно охватило Фреда Алертона. Он понял, что сын его ненавидит». Ведь именно к Джорджу он всегда испытывал особую привязанность и очень гордился этим прелестным юношей. А тот теперь мечтает поскорее забыть об отце. Однако на душе у несчастного было так тяжело, что вместо горьких упреков с его губ сорвался лишь всхлип. «Прости меня за все, Люси». «Держись, отец. Мы тебя по-прежнему любим». Он выдавил печальную улыбку. Люси сказала «мы», но говорила только о себе. «Дети ушли». Фред Аллертон исчез во тьме. Слезы немного успокоили, Люси. Лишившись сил, она легче переносила страдания. Теперь предстояло позаботиться о будущем. Скоро придет Алек Маккензи. Люси не понимала, зачем тот прислал записку и что важного собирался сказать. Все мысли девушки были об отце и главное о Джордже. Она вытерла глаза и, глубоко вздохнув, погрузилась в методическое обдумывание сложной проблемы. Вошел Алик, и Люси торжественно поднялась ему навстречу. На мгновение он замер, пораженный ее миловидностью. Люси была из тех, чья красота расцветает в трагических обстоятельствах. Душевные страдания придавали ей особую прелесть, а неподвижный взгляд наполнял усталое лицо печальным величием. Она бесстрашно несла свою скорбь, и Алик понимавший толк в героизме, видел в этом истинное величие души. Последнее время он нередко останавливался у Дианы Ферса и тоже видел в этом портрете цветущую красоту Люси Алертон. Однако теперь девушка походила на грустную королеву, англичанку до мозга костей, несущую свою нестерпимую печаль с царственным достоинством и все равно прекрасную благодаря особому величию духа. «Простите, что навязываюсь вам в такой день», — медленно произнес Алик. «Просто у меня мало времени, и нужно срочно с вами поговорить». «Как хорошо, что вы пришли!» Смутясь, она не находила подходящих слов. «Я всегда вам рада». Маккензи смотрел на девушку ровным взглядом, словно повторяя в уме только что прозвучавшие любезности. Она улыбнулась. «Я так благодарна вам за заботу. Ваша доброта помогла мне вынести все, что случилось». «Ради вас я готов и не на такое», — ответил Алик. И ее внезапно осенило. Люси поняла, зачем он пришел. Сердце застучало в груди, как безумное. Она и помыслить не могла. Люси села, ожидая, что Алекс заговорит, но тот даже не шелохнулся. В минуты серьезных раздумий он погружался в странное цепенение. «Я просил вас о встрече наедине, потому что хотел кое-что сказать». «Хотел сказать, еще после встречи в корт -Лейс, но тогда я собирался в путешествие, из которого одному Богу известно, когда вернусь и вернусь ли. Поэтому счел за лучшее промолчать». Он замер и посмотрел на нее в упор. Девушка молча ждала. «Я прошу вас стать моей женой». Люси глубоко вздохнула, сохраняя все то же торжественное выражение лица. «Вы поступаете, как настоящий рыцарь, «Но не сочтите меня неблагодарной, если я откажусь». «Почему же?» — спокойно спросил он. «Я должна заботиться об отце. Если понадобится, буду жить возле самой тюрьмы». «Вы можете жить там и будучи моей супругой?» Она покачала головой. «Нет, я должна оставаться одна. Когда отца выпустят, я стану жить с ним. И я не приму имени честного человека, словно бегу от своего собственного». Она чуть помедлила в нерешительности, а потом заговорила низким дрожащим голосом. «Вы не представляете, как я гордилась нашим добрым именем. Столетиями Аллертоны были почтенной семьей, внесшей верила я свою лепту в величие Англии. А теперь мне ужасно стыдно. Дикломас посмеивался над моим преклонением перед предками. Признаю, я вела себя глупо. Я никогда не придавала большого значения положению в обществе и прочему, Но семья — совсем другое дело. А мой отец, он так и не понял, что поступил низко, недостойно. В какой-то изъян. Я не могу стать вашей супругой, опасаясь, что испорченная кровь перейдет к детям. Он слушал, потом подошел и положил руки ей на плечи. Ровный, спокойный голос Алика как-то сразу успокоил девушку. «Мне кажется, вам будет проще помочь отцу с Джорджем, став моей женой». «Будет нелегко. Почему вы лишаете меня радости помочь вам? Мы должны справиться сами. Благодарю вас, но вы ничем нам не поможете». Я чувствую себя так неловко. Не знаю даже, как и сказать. Кажется, я полюбил вас еще в первый день в Кортлейс. Тогда я сразу не понял, что случилось. Просто ощутил, что в мою жизнь вошло что-то новое и странное. С каждым днем я любил вас все сильнее, пока наконец это чувство не захватило меня полностью. Я никогда не любил никого, кроме вас, и уже никогда не полюблю. Именно вас я искал всю свою жизнь. Не в силах вынести взгляд Алика, Люси опустила глаза, и по щеке девушки протянулась тень ее изящных ресниц. Тогда я не осмелился признаться. Даже если я был вам не безразличен, «Нечестно связывать вас обещанием, отправляясь в экспедицию. Теперь время пришло. Я уезжаю через неделю. И зная я, что вы тоже меня любите, это придаст мне силы смелости. Я же люблю вас от всего сердца». Только теперь Люси подняла глаза. В них сверкали слезы, но не те, прежние слезы невыносимой боли. «Я не могу сейчас за вас выйти. Это будет нечестно. Я целиком принадлежу отцу». Он отпустил ее плечи и шагнул назад. «Подчиняюсь вашей воле». «Прошу, не считайте меня неблагодарной. Я горжусь вашей любовью. Она словно вытащила меня из бездны. Вы даже не представляете, как помогли мне». «Нет, я хотел помочь, но вы не позволили». Внезапно у нее мелькнула удачная мысль, и девушка радостно вскрикнула «Вот оно, решение!» «Нет, нет, вы можете мне помочь». «Возьмите с собой Джорджа». «Джорджа?» Алик молча обдумывал неожиданное предложение. «Я доверяю вам собственного брата. Вы сделаете из него сильного благородного мужчину. Прошу вас, дайте ему возможность смыть с семьи позорное пятно. Вы понимаете, что ему придется терпеть голод, жажду и всяческие лишения. Мы отправляемся не на пикник. Пусть Джордж пройдет через все. Это идеальная возможность». Сейчас он лишился веры в себя, а взявшись за благородное дело, почувствует себя мужчиной. Нам предстоит немало сражаться. Было бы глупо перечислять все опасности, но сейчас они серьезнее, чем когда-либо. В этот раз нас ждет победа или смерть. Его предки смело смотрели в лицо любой опасности. Его могут ранить или убить. На мгновение Люси засомневалась, а потом, едва шевеля губами, произнесла. «Если он погибнет, как смельчак, мне не о чем сожалеть». Алик улыбнулся неисчерпаемой храбрости Люси. Он гордился ею. «Тогда сообщите Джорджу, что я с радостью возьму его с собой. Могу я его позвать?» Алик кивнул. Она позвонила и попросила слугу привести брата. «Вошел Джордж». Напряжение последних дней и страшный приговор сказались на нем куда сильнее, чем на Люси. Юноша выглядел больным и усталым. Его переполнял стыд. Уголки рта капризно опустились, а на красивом лице застыла страдальческая гримасса. Алек окинул Джорджа спокойным взглядом, с сожалением отметив, как тот еще молод. Его хрупкое очарование словно взывало к сочувствию в сердце отважного путешественника. «Интересно, каков этот юноша характером?» Впрочем, Алек принял и полюбил Джорджа сразу просто потому, что он был братом Люси. «Джордж, мистер Маккензи предлагает тебе отправиться с ним в Африку», радостно воскликнула она. «Ты поедешь?» «Я поеду куда угодно, лишь бы выбраться из этой злосчастной страны», устало отозвался он. Выходя на улицу, я чувствую на себе чужие взгляды. Люди шепчутся. «Вот идет сын грязного мошенника, которого осудили на семь лет». Он вытер платком руки. «Мне теперь все равно. В Оксфорд я не вернусь». Там со мной и разговаривать никто не станет. В Англии мне делать нечего. Боже, лучше умереть». «Джордж, прекрати. Тебе хорошо, ты ведь женщина. Кто теперь одолжит мне хоть шесть пенсов? Как он мог? Как он только посмел?» «Джордж, постарайся выбросить это из головы», — мягко сказала Люси. Юноша собрался с силами и сердечно улыбнулся Алику. «Как здорово, что вы обо мне подумали». «Прежде чем решиться, ты должен понять». Будет нелегко, предприятие тяжёлое и опасное. Что ж, насколько понимаю, выбора у меня нет». Алик протянул юноше руку и сдержанно улыбнулся, что бывало с ним очень редко. «Надеюсь, мы поладим и будем друзьями. Джордж, ты вернешься и все останется позади. Ах, будь я мужчина, отправилась бы с тобой. Перед тобой весь мир, Джордж. И возможности совершенно безграничные. На тебя вся надежда, ты моя гордость, моя вера. Ты прославишься». И вернешь мне доброе имя, силы и чистоту. Голос ее дрожал от волнения, и Джордж тут же залился краской. Я эгоистичная скотина, воскликнул он. Я думал только о себе, а о тебе никогда и не вспоминал. И не надо, просто будь смелым, честным и стойким. Слезы сверкнули в глазах Джорджа. Он обнял сестру, прижал ее к сердцу как ребенка. Мне так тяжело покидать тебя, Люси. Милый, мне еще тяжелее. Тебе предстоят великие подвиги, а мне остается только сидеть и ждать, но все равно езжай. Голос девушки дрогнул, и она зашептала: Помни, ты отправляешься в путь не только ради себя, но и ради меня. Любой твой бесчестный поступок убьет и меня тоже. Клянусь Люси, тебе не придется стыдиться. Она с улыбкой поцеловала брата, Алек взволнованно молчал. Что ж, довольно сантиментов, а не то мистер Маккензи, сочтет нас сумасшедшими. Она радостно посмотрела на Алика. «Мы так вам благодарны». «Боюсь, отправляться придется совсем скоро», — сказал он. «Джордж должен быть готов через неделю». «Если понадобится, он будет готов через сутки», — ответила девушка. Юноша отошел к окну и закурил. Ему хотелось успокоить нервы. «В ближайшие дни мы вряд ли сможем увидеться», — добавил Алик. «Сейчас очень много дел, а на выходные я уеду в Ланкашир. Жаль. Вы не измените своего решения» она покачала головой нет я должна оставаться свободной а когда вернусь Люси тепло улыбнулась если ваши чувства не изменятся спросите снова а ответ возможно ответ будет другим Глава восьмая через неделю Алек Маккензи с Джорджем Аллертоном выехали с вокзала Чаринг-Кросс они отправлялись рейсом Пиренейско-Восточной пароходной компании из Марселя-Ваден, а там должны были пересесть на немецкий пароход до Мамбасы. Леди Келси так испереживалась, что не стала провожать племянника. Люси была только рада возможности поехать на вокзал вдвоем с братом. Там их уже поджидали Дик Ломас и миссис Кроули. Поезд ушел, а Люси все стояла, не шевелясь, чуть в сторонке. Девушка даже не помахала вслед, Лицо ее было почти бесстрастно. Миссис Кроули плакала, не стесняясь, и вытирала глаза крошечным платочком. Люси поблагодарила американку. "Подвести тебя до дома», — всхлипнула миссис Кроули. «Я, пожалуй, возьму Кэп, а вы лучше захватите Дика», — спокойно ответила Люси и, не прощаясь, медленно пошла прочь. «Что за невносимый народ?» — воскликнула миссис Кроули. А я-то хотела броситься ей в объятия и хорошенько поплакать прямо на перроне. У вас нет сердца. Дик взял ее под руку и помог усесться в экипаж, а миссис Кроули продолжала свой монолог. Слава богу, у меня есть чувства, и я не боюсь их выказывать. Я одна плакала. Я знала, что расплачусь и специально захватила три платка. Вот, посмотрите. Она вытащила платки из сумочки и сунула Дику. Мокрые насквозь. «Вы словно торжествуете», — улыбнулся Дик. «А вы совершенно бессердечны. Двое юношей отправляются в долгое и опасное путешествие, и бог знает, вернутся ли назад. А вы прощаетесь, словно они едут на денек поиграть в гольф. Одна я сказала, как сильно волнуюсь и как мы будем по ним скучать. Ненавижу вашу английскую сухость. Ставлю десять к одному, что когда я буду уезжать в Америку, никто не придет меня проводить». А если и придет, то просто кивнет и скажет счастливого пути! Желаю приятно провести время! Когда вы будете уезжать, я стану кататься по земле, скрежетать зубами и вопить, что есть мочи. Да уж, пожалуйста, а я, проплачу всю дорогу до Ливерпуля, буду мучиться головной болью и чувствовать себя жалкой и несчастной. Дик на секунду задумался: Мы просто инстинктивно опасаемся выставлять чувства на показ. Не знаю почему. «Наверное, это привычка или наследство суровых предков. Мы стыдимся, когда другие видят, что мы волнуемся. Но я не уверен, что наши чувства при этом менее глубоки. Разве вам не кажется, что в наглухо скрытой печали есть особая красота?» «Вы же знаете, я искренне восхищаюсь Люси. Когда она подошла к нам там, на перроне, в ее спокойствии мне виделась особая прелесть». «Вздор!» — бросила миссис Кроули. Повисни она в слезах на шее брата так, что их пришлось бы разлучать силой. Вот это бы мне понравилось. Вы заметили, что Люси ушла, не попрощавшись. Это ничтожное упущение, признак глубочайших переживаний. Они подъехали к крошечному домику миссис Кроули на Норфолк-стрит, и та пригласила Дика зайти. «Присядьте, почитайте газету, а я пока попудрю носик». Дик устроился поудобнее, и мысленно благословил очаровательную хозяйку, когда внушительного вида дворецкий принес все необходимое для коктейля. Миссис Кроули почитала все английское, словно музейные экспонаты. Ее гостиная была обставлена изящнейшей чипендейловской мебелью, узорчатая обивка безупречна, а с гравюр меццо-тинта смотрели дамы сэра Джошуа Рейнольдса. На каминной полке красовался лоустовский фарфор, а на столике — Коллекция старых серебряных ложек. Дворецкого хозяйка подобрала подстать дому. Его важное лицо, без намека на улыбку, хранило налет мрачной торжественности. Миссис Кроули с поражавшим дворецкого нахальством относилась к нему как к предмету интерьера. Он же, в свою очередь, считал хозяйку сумасшедшей иностранкой, но вместе с тем был предан ей до глубины своей суровой британской души и заботился о госпоже с трогательной нежностью. Дик счел, что крошечная гостиная весьма уютна, и когда миссис Кроули, спустя целую вечность, наконец оторвалась от туалетного столика, он пребывал в отличном расположении духа. «Вы настоящий герой», — сказала она, быстрым взглядом окинув бокалы. «Ждали меня, не притронувшись к коктейлю?» Ричард Ломас в воплощении учтивости. «К вашим услугам, мадам». Высокопарно отозвался Дик. «Жалок тот, кто утром пьет в одиночестве. Вечером, когда вы без воротничка и в тапках, с трубкой в зубах и хорошей книгой в руке, бокал виски с содовой крайне уместен в одиночестве. Предобеденный же коктейль расцветит одна лишь беседа». «Вы, кажется, совершенно здоровы», — заметила миссис Кроули. «Так и есть, а что? Вчера я прочла в газете» что доктор предписал вам отправиться в Европу до конца зимы». «Доктор получил две гинеи, а предписание я сочинил сам», — объяснил Дик. «Помните, на днях я подробно объяснял, что планирую удалиться на покой?» «Помню и категорически этого не одобряю. Я решил, что если брошу дела без всякого повода, меня сочтут безумцем и упрячут в сумасшедший дом. Вот я и изобрел себе хворь, а дальше все просто». «Мой оппонент не будет голосовать до конца этой сессии, а со следующих выборов место займет более достойный – Роберт Болджер. Речь идет о принятой до недавних пор в Палате общин практике так называемых пар, при которой два представителя противоборствующих партий договаривались, что если один не сможет присутствовать на заседании по болезни или иной уважительной причине, его оппонент также не будет голосовать. А что, если вы пожалеете об этом шаге? Когда-то давно я с присущим юности пылом верил, что все в жизни необратимо это обман. Одно из величайших достоинств жизни, что ее можно сколько угодно начинать по новой. Человеку дано достаточно времени, чтобы все перепробовать. Это и придает жизни особый вкус. Я не одобряю ваш легкомысленный подход. Мне жизнь кажется беспредельно серьезной и сложной. Заблуждение моралистов. «На самом деле жизнь такова, какой вы ее делаете. Моя вот простая беззаботная. Миссис Кроули задумчиво посмотрела на Дика. «Интересно, почему вы так и не женились?» «С удовольствием объясню. Потому что мое остроумие неисчерпаемо. Еще в ранней юности я понял, что мужчины часто делают предложения не потому, что хотят жениться, а потому, что исчерпали все предметы для разговора». «Важное открытие», — улыбнулась хозяйка. Едва сделав его, я тут же начал развивать свои способности к болтовне, понимая, что при малейшей опасности должен иметь наготове подходящую тему. В последний Оксфордский год я потратил немало времени, перенимая это искусство у лучших мастеров. «Я что-то не замечала в ваших беседах особого блеска», — повела бровью миссис Кроули. «Я стремился не к блеску, а к безопасности, и горжусь, что никогда не молчал, когда требовалось вставить слово». Сладкое очарование юности я встречал рассуждениями о свободе торговли, а отчаянные старания зрелости разбивались о краткий курс философии. «Когда со мной заговаривают о философии, я тут же краснею», призналась миссис Кроули. Ветреная вдовушка неопределенного возраста обратилась в бегство, так и не дослушав о драматургах эпохи реставрации. И немало старых дев религиозного склада пали жертвами моих исключительных познаний о миссионерской деятельности в Центральной Африке. Одна герцогиня настойчиво интересовалась моими намерениями, но я поразил ее в самое сердце статьей из британской энциклопедии. Разветенная американка упала в обморок, когда я стал шептать ей на ушко о тарифе МакКинли. И это только самые серьезные победы. Не стоит и упоминать, как часто я спасался от озорного взгляда эпиграммой, «От томного вздоха, удачным четверостишием!» «Не верю ни единому слову», — возмутилась миссис Кроули. «Вы не женаты просто от того, что никто не согласился?» «По меньшей мере вы оцените по достоинству, что я единственный за десять дней знакомства не предложил вам руку и сердце, сраженный угольными шахтами в Пенсильвании». «Дело едва ли в шахтах», — ответила миссис Кроули, — «Я отношу такую популярность насчет моих исключительных личных качеств». Посмотрев на часы, Дик обнаружил, что от коктейля у него проснулся аппетит. Он предложил миссис Кроули разделить с ним ленч, и вскоре оба уже с радостью направлялись к дорогому ресторану. Они забыли и о Балике с Джорджем, мчавшихся в неизвестность, и о Люси, тоскующей в своей комнате. Для Люси наступила бесконечная череда унылых дней — Дик уехал в Неаполь и даже не писал ей, наслаждаясь обретенным бездельем. Миссис Кроули, собиравшаяся в Египет, пришлось срочно вернуться в Америку в связи с болезнью сестры, а леди Келси, не выносившая суровой северной зимы, отправилась в Ниццу. Люси с ней ехать отказалась. Даже зная, что не сможет видеться с отцом, она не могла покинуть Англию, не могла видеть счастливых лиц, наполнявших ривьеру, пока он страдает. Девушку ужасало, что она ведет роскошную жизнь, пока отец томится заперти. Глядя на уютный, изящно обставленный дом, она сразу представляла его тюремную камеру. Люси хотелось побыть одной. Она никуда не ходила, проводила дни в одиноком поиске душевного спокойствия, подолгу гуляла в парке с собаками и много ходила по картинным галереям. Явно не осознавая их действия, Девушка смутно чувствовала исходящий от живописных шедевров покой. Нередко Люси садилась в национальной галерее перед какой-нибудь знаменитой картиной, и та наполняла ее душу тихой, незамутненной радостью. Иногда она отправлялась к величественным статуям, украшавшим подножие Парфенона, и со слезами на глазах благодарила богов за удивительную гармонию мира. Музыку Люси почти не слушала, потому что не могла держать в узде свои чувства. Бурные аккорды симфонии предсмертной предсмертные муки Тристана лишали девушку остатков самообладания, так что, придя домой, она в рыданиях бросалась на постель. Величайшее утешение Люси находила в книгах. В ее памяти смутно всплывали слова Алика, и она взялась за греческих авторов, которых тот так обожал. Эврипид в переводе дал ей кое-какое представление об оригинале, и девушка нашла в изысканных древних трагедиях отражение своей собственной судьбы. Сложность великого драматурга, его сомнения, отчаяние, его любовь к красоте отзывались в ее сердце не подвластным современному писателю образом. В трагедиях, где человек неизменно оказывался игрушкой судьбы, Люси находила утешение собственной печали. Без всяких размышлений, почти неосознанно, она пришла к мысли, что смирение и твердость могут обратить кару богов к лучшему. Все поправимо, кроме человеческой слабости. И даже в позоре, несчастье и бедности можно вести жизнь, исполненную величием. Человек, раздавленный жестокой судьбой, может подняться над сломившей его безжалостной силой. Так Люси противостояла невыносимому позору. В тихом уголке Гемпшира, где она провела детские годы, окруженная воспоминаниями о предках, родовая гордость была превыше всего. Теперь же девушка боялась, что порча охватит и ее, и Джорджа. Ей оставалось лишь сносить коры богов, но Джордж... Джордж — мужчина. Он — ее единственная надежда. Теперь же девушку вдруг охватила паника. В приступе невыносимого ужаса она прикрыла ладонями глаза лишь бы избавиться от жуткой мысли, что если брат не оправдает надежд? Да, Джордж обаятелен и красив, но ведь и его отец улыбался с той же искренностью и очарованием. Что если и сын скрывает за ними слабость и лицемерие? Враждебный голос нашептывал Люси, что ей иногда приходилось отводить глаза, лишь бы не видеть, как Джордж совершает нечто отвратительное. Но ведь это было в молодости, Она специально ограждала брата от своих мучительных терзаний. Что ж удивляться, что он вырос легкомысленным и беспечным? Нет, она не станет сомневаться в Джорджи. Она просто не имеет права, ведь с ним умрет последняя надежда. Ей остается сомневаться только в себе. Когда ей разрешили написать отцу, Люси решила его подбодрить. Мысль, что он вернется к ней только через пять с лишним лет, Долго не давала девушке начать письмо, но она не теряла присутствие духа. Наоборот, стремилась воодушевить отца. Он должен понять, что любовь дочери никуда не пропала, что он может по-прежнему на нее рассчитывать. Наконец пришел ответ. Уже через несколько недель непривычная пища и перемена образа жизни сказались на здоровье отца, и тот угодил в лазарет. Люси была благодарна судьбе за эту передышку, ведь в тюремном госпитале должно быть не так уныло, как в камере. Она получила письмо от Джорджа, а затем и от Алика. Алик кратко рассказывал о путешествии по Красному морю и прибытии в Мамбасу. В его рисковатых неловких строках и словом не упоминалось о любви и помолвке, которую Люси почти что обещала ему по возвращении. Джордж, очевидно, находился в превосходном настроении и писал, как всегда с детской непоследовательностью, со множеством жаргонных словечек и не сообщая никаких новостей. Трудно было догадаться, что письмо отправлено из Мамбасы накануне опасного путешествия в сердце Африки, а не из Оксфорда перед началом футбольного матча. И все же Люси обращалась к письмам снова и снова. Оба были крайне сухи, и при мысли, как негодовала бы, прочтя их Джулия Кроули, девушка улыбнулась. Люси пыталась со слов Алика вообразить картину, открывшуюся глазам брата. Пароход подходил к берегу, а она словно стояла рядом, облокотившись о перила. Море было ярко-ярко синим, а небо — словно перевернутая медная плошка. Вдали тянулся невысокий, поросший кустарником берег, у рифа плясали пенные буруны. Показался остров Мамбаса с заросшими позициями береговой батареи, Которая когда-то контролировала вход в гавань. На полянках над коралловыми утесами виднелись дома с белыми крышами и просторными верандами. Взгляд привлекала необычная мрачная красота пальмовых рощ на другом берегу. Далее пролив сужался и шел мимо старого португальского форта, напоминавшего об отважных мореплавателях, которые первыми бороздили далекие моря. За фортом белые здания спускались к самой воде. Тут теснились плетеные африканские хижины с соломенными крышами, а рядом целый флот туземных судов. На причале вопили и толкались люди, полуобнаженные и странно одетые, в их числе заморские арабы, суахили и кое-где чернокожие из внутренних областей страны. Стали приходить новые письма от Джорджа, Алекс же больше не писал. Дни тянулись медленно, леди Келси приехала с Ривьеры, Дик вернулся из Неаполя к лондонскому сезону. Он всячески наслаждался бездельем, опровергая предсказание, что не сможет обойтись без работы. Миссис Кроули снова поселилась в доме на Норфолк-стрит. Она присылала Люси с каждой почтой длиннющие письма, и девушка с нетерпением ожидала ее возвращения. Из всех друзей, пожалуй, лишь маленькой американки она могла совершенно не стесняться. С миссис Кроули, иностранкой, было легче разговаривать, а та слишком любила Люси, чтобы проявлять жалость. Выборы прошли раньше ожидаемого, и Роберт Болджер занял парламентское кресло, которое с радостью освободил дикломас. Ломас. Бобби был совершенно очарователен. Он окружал Люси заботой, и девушка была по неволе тронута такой преданностью. Едва оправившись от первого потрясения после страшного приговора, она получила от Бобби письмо с предложением руки и сердца. Впрочем, Люси была благодарна ему за избранный способ выразить чувства и в ответном письме со всем возможным тактом объяснила, что хотя не может принять его любовь, она искренне ценит его дружбу. Жизнь в Лондоне и в поместье леди Келси на берегу Темзы казалась Люси сном. Она ощущала себя фигуркой в череде призрачных картин на белой простыне. Такие показывают на ярмарках. Душой Люси была в сердце Африки. Неистовый полет воображения рисовал ей каждый день жизни Джорджа и Алика. Далеко позади остались железная дорога и прочие признаки цивилизации, привычные для уже освоенных белым человеком земель. Люси знала, как ликовал Алик, покидая их, как воодушевлялся свободой. Он становился увереннее, когда понимал, что дальше нужно полагаться лишь на собственные силы, а успех предприятия зависит от него одного — Лежа в постели и глядя, как крадется по небу унылая заря, она мысленно переносилась в Африку, где спящие путешественники ворочались с рассветными лучами, как колышутся спелые колосья под внезапным порывом ветра. Алик описывал ей утро так подробно, что картина стояла перед ее взором точно живая. Вот он в крепких ботинках выходит из палатки и затягивает ремень, на нем бриджи и пробковый шлем а бронзовый загар еще темнее, чем при прощании. Он приказывает командиру отряда начать погрузку. В лагере тотчас начинается суета, носильщики хватают свой груз, привязывают к нему циновку и горшок, а потом, усевшись сверху, проглатывают по паре пригоршни печеного маиса или остатки, подстреленные вечером дичи. Едва солнце показалось над горизонтом, Алик по обыкновению выступил первым в сопровождении нескольких аскари. Туземцы затянули какой-то непонятный напев и только что кипевший жизнью лагерь опустел. Костры догорели, и в лучах восходящего солнца на смену человеческому гомону пришла молчаливая лесная жизнь. Огромные жуки сползались отовсюду, растаскивая мусор. Мелкие зверушки грызли белые косточки, дочисто обглоданные жадными зубами туземцев. Тощая гиена опасливо ухватила кость и метнулась обратно в джунгли. С неба тяжело спустились стервятники, неторопливо выглядывая самые омерзительные отбросы. Люси мысленно следовала за Аликом, его воинами и длинной цепочкой насильщиков. Они шли по узкой тропе, продираясь сквозь колючие кусты и высокую густую траву, с трудом преодолевая заросли камыша, который смыкался над головами, обдавая путешественников холодной росой. Иногда попадались деревни, большие на плодородных землях, А иногда отряд нырял в девственные леса, где под сенью опутанных лианами гигантских деревьев стояла вечная тишина, которую не нарушали даже шаги путешественников по толстому ковру опавших листьев. Пересекали обширное болото, спасаясь от смертельной лихорадки, и попадали в джунгли, где, насколько хватало глаз, тянулись кактусы и заросли колючек. Они то шли по травянистым плоскогорьям, где величественные деревья напоминали английские парки, то брели по звериной тропе вдоль берега быстрой речушки. В полдень объявили привал. Отряд к тому времени растянулся. Больные, слабые и просто ленивые, а также остановившиеся поправить груз, отставали. Но, наконец, все собрались. Арьергард, возможно, им командовал Джордж, которому было приказано никого не бросать, сообщил, что все на месте. Прячась от полуденного зноя, путешественники разожгли костры и принялись готовить еду. Затем снова выступили в путь и шли до заката. Добравшись до намеченного места ночлега, они дали пару сигнальных выстрелов, и вскоре отовсюду стали появляться туземцы с корзинками зерна и муки, картофелем, цыплятами и, кажется, парой горшочков меда. Тут же разбили палатки, приготовились к ночлегу, уложили и пересчитали груз. Отдельная команда рубила колючие ветки и сооружала из них изгородь, за рибу. Люди устраивались на бивуаке группками, в которых одни шли собирать материалы для хижин, другие — за водой, третьи — за дровами и камнями для очага. На закате командир отряда дунул в свисток и спросил, все ли на месте. В ответ раздался громкий хор голосов. Командир доложил Алику и получил указание на следующий день. Алик рассказывал, что по отзыву на свисток командира всегда можно судить о настроении людей. Если охота была удачной или отряд после долгих лишений вышел к благополучным местам, то ответом ему звучал нестройный гам. Если же переход был долгий и трудный или наступал последний день, на который раздавали еду, то звучали лишь отдельные голоса, а кто посмелее, даже иногда выкрикивал «Есть хочу!». Алик и Джордж сели ужинать с остальными, а носильщики собирались группками у больших горшков с кашей. Поболтав, покурив и обменявшись парой историй, белые путешественники отправились спать, и Алик, который разглядывал угольки догоравшего костра, остался наедине с собственными мыслями. На лагерь опустилась ночная тишина, и он поднял глаза к мирядам звезд, что сияли на синем африканском небе. Люси поднялась и встала у открытого окна. Она тоже посмотрела на небо и подумала, что видят те же самые звезды. В лагере все уже спали, и, отрешившись от дневных забот, последние полчаса Алик мог посвятить собственным мыслям. А мысли его были, конечно же, о ней. Алик уехал уже несколько месяцев назад. Любовь Люси все крепла. Она одна, понемногу наполняя сердце девушки, раскрашивала одинокую жизнь яркими красками. Сильная натура не принимала полутонов, и Люси с крайним облегчением отдалась на волю всепоглощающего чувства. Жизнь ее как будто двинулась в ином направлении. Давнишнее желание найти защиту и опору, наконец, исполнилось. Прежде Люси пестовала в себе лишь те душевные качества, которых не доставало отцу с Джорджем. Смелость, решительность. Жить, полностью полагаясь на любовь Алика, оказалось очень легко. Теперь можно быть слабой. Можно черпать силы из нового, могучего источника. Все мысли Люси были об Алике. О человеке, которого она в действительности толком не знала. Ее восхищала бескорыстная целеустремленность Маккензи. Его непоколебимая воля. Собственные достоинства в сравнении с ним казались девушке мелкими и ничтожными, и она бережно хранила каждую крупицу памяти об Алике. Люси перебирала в уме его слова и все их беседы. Она возвращалась к местам совместных прогулок и вспоминала, какое в те дни было небо и что за цветы цвели тогда в парках. Она заглядывала в галереи, куда они ходили вдвоем, и стояла перед картинами, у которых задерживался Алик. Несмотря на все муки и унижения, Люси была счастлива. В ее жизни появилось нечто особое, и все прочее отступило на второй план. Он любит ее. Значит, любая беда теперь нипочем. Дик, наконец, получил письмо от Алика. Корреспондентом тот был неважным. Маккензи не обладал даром ярко выражать свои мысли, а при виде пера с бумагой его и вовсе охватывала неодолимая робость. Сухое бесстрастное письмо было отправлено из отдаленной фактории, где экспедиция сделала последнюю остановку, прежде чем углубиться в дикие земли. Алекс сообщал, что у него все хорошо, и европейцы пока неплохо переносят жару, если не считать отдельных случаев лихорадки. Лишь один, некий Маккиннери, доставлял массу хлопот, и его пришлось отправить обратно на побережье. Причину Алекс не сообщал. Он был слишком занят последними приготовлениями. Для извлечения из этих неосвоенных земель коммерческой выгоды была создана Восточноафриканская торговая компания, наделенная всеми необходимыми правами. Однако она испытывала затруднения из-за неустроенности в веренной территории. Руководство компании охотно приняло предложение Алика объединить усилия и поручило ему командование своими людьми в факториях. Таким образом, число европейцев в экспедиции выросло до 16. Он вымуштровал и вооружил приведенных с побережья Суахили, так что теперь в распоряжении Маккензи оказался отряд в четыре сотни ружей. Кроме того, к походу присоединялись вооруженные копьями воины местных племен. В письме перечислялись причудливые имена вождей, выступивших под его началом. Влияние Махаммеда Хромова пошло на убыль. За три месяца, что Алик провел в Лондоне, тот заболел, по уверениям туземцев, от наложенного одной из жен заклинания, чем немедленно воспользовался сын Мохаммеда. Он восстал и занял одно из укреплений. Умирающий султан выступил против мятежника. Этот раскол существенно усилил положение Алика. Дик протянул Люси письмо и молча следил, как то читает. «Он ничего не написал от Джорджа», — заметил Ломас очевидно с джорджем все в порядке дику показалось странным что олег ни словом не упомянула юноша однако он промолчал главное что люси все устраивает и все-таки на душе у него было неспокойно у дика были дурные предчувствия по поводу участия джорджа в африканской экспедиции он все еще опасался что за ясными голубыми глазами и приветливой улыбкой прячется легковесная пустая натура как у фреда аллертона Впрочем, для юноши это все равно единственный шанс, который нельзя упустить. А затем наступила долгая тишина. Алик растворился в неизвестных землях, словно в ночном мраке, и от него не было никаких вестей. Никто ничего не знал, и даже слухи не достигали побережья. Перевалив со своим отрядом через горы, отделяющие британский протекторат от полностью независимых территорий, он попросту исчез. Месяц за месяцем — ничего. Прошел год с момента прибытия в Мамбасу, потом год с тех пор, как он в последний раз писал. Оставалось лишь предполагать, что там, за суровыми скалами кипят яростные битвы, открываются новые земли, а работорговцы шаг за шагом отступают под ударами Алика. Дик убеждал себя, что молчание — добрый знак. Ведь будь экспедиция уничтожена, ликующие арабы разнесли бы эту весть повсюду, и слухи просочились бы через Самолик-Побережью или с караванами торговцев в Занзибар. Он регулярно справлялся в Министерстве иностранных дел, но там тоже ничего не знали. Отряд как в воду канул. Однако Люси совершенно не волновалась. Она безгранично верила Валика, в его силу, смелость и счастливую звезду. Он сказал, что не вернется, пока не исполнит задуманного. Поэтому Люси ждала лишь одной вести о триумфальном завершении экспедиции. Пока же она пыталась помочь в меру сил. В конце концов, руководство Восточно-Африканской компании забеспокоилось и предложило поднять вопрос в парламенте или устроить шумиху в газетах. Правительство будет вынуждено послать войска, чтобы помочь Маккензи в беде или отомстить за него в случае гибели. Однако Люси знала, что именно вмешательство властей Алик опасался больше всего. Он полагал, что если кому и по силам исполнить намеченное, то только ему одному. Девушка убедила Роберта Боулджера с Диком Ломасом вмешаться и воспрепятствовать планам компании. Она не сомневалась. Алику нужно лишь дать время и не мешать. Глава девятая.